Карпов намеренно пришел в 6 вечера, зная, к этому времени они уже вернутся из школы. Привет, Эрита!» Она пренебрежительно откинула голову, как бы показывая, что будет стоять за свою семью до последнего. Возможно, она знала. Карпов ее мужа не долюбливает. Здравствуйте, товарищ генерал. Ким дома? Нету, уехал. Не просто нет, а «нет» уехал, — отметил про себя Карпов и разыграл удивление. А я надеялся его застать. Вы не знаете, когда он вернется? Нет, когда надо, тогда и вернется. А как бы мне с ним связаться? Понятия не имею. Карпов нахмурился, попробовал вспомнить, что сказал Фильги на том обеде у Крючкова. Он, Ким, упомянул будто после сердечного приступа ему запретили водить машину. Карпа уже осмотрел стоянку перед домом в была там. Мне казалось, в последнее время его возите вы, Эрита». Она слегка улыбнулась. Нет, она совсем не была похожа на женщину, от которой ушел муж. Наоборот, казалось, женой человека, получившего повышение по службе. Больше не вожу. ему дали шофёр. Здорово. Ну что ж, извините за беспокойство. Подождём, когда Ким вернется». Карпов спускался по лестнице, глубоко задумавшись. Отставной полковник наличного шофера никак не тянет. Вернувшись к себе домой, он жил в двух кварталах от гостиницы в Карпов позвонил в гараж Кагада и потребовал к трубке дежурного. Он представился, и в голосе собеседника появились подобострастные нотки. А Карпов заговорил весело и сердечно: "Пряники я раздавать не привык, но почему бы не похвалить человека за хорошую работу? Спасибо, товарищ генерал. Речь идет о шофере, возившем моего друга полковника Филби. тот очень высоко его ценит. Отзывается о нем как о замечательном шофере». Если мой водитель заболеет, я попрошу у вас именно его. Еще раз спасибо, товарищ генерал. Я сам объявлю Григорьеву благодарность. Карпов повесил трубку. Значит, Григорьев. Никогда о таком не слышал. Но поговорить с ним стоит. На другое утро, 8 апреля, сухогруз академик Комаров миновал город Гринок и вошел в устье реки Клайд, направился в Глазго. В Гринике судно ненадолго остановилось, взяло на борт лоцмана и двух таможенников. Они, как говорится, выпили по стаканчику в капитанской каюте и выяснили, что корабль вышел из Ленинграда с балластом, который в Глазго заменят мощными насосами фирмы Wair of Ketcard. Таможники ознакомились со списком членов экипажа, но ни одной фамилии не запомнили. впоследствии выяснится, что палубный матрос Константин Семёнов в этом списке значился. Когда советский нелегал проникает в какую-нибудь страну морским путем, его список членов экипажа обычно не включают. Нелегала прячут в крошечных закутках или тайниках, сделанных столь искусно, что их не обнаружить. И при самой тщательной проверке, тогда если нелегалу почему-то не удастся вернуться на корабль, никаких расхождений не будет. Но на сей раз операция проводилась в спешке, и делать на судне тайник не было времени. Лишний член экипажа прибыл вместе с сопровождающими всего за несколько часов до отплытия Комарова. Поэтому капитану и его не оставалось ничего, кроме как включить новенького в списки. Его матросская книжка была в порядке, и сопровождающие уверяли, что к отплытию из Глазго он вернется. Тем не менее, Семёну занял отдельную каюту и просидел в ней до самого Глазго, а двум настоящим палубным матросам пришлось ночевать в спальных мешках в кают-компании, что им порядком осточертело. Когда на борт вошёл шотландец лоцман, мешки убрали. А у себя в каюте с вполне понятным беспокойством дожидался полуночи второй курьер. Лоцман стоял на мостике Комарова, жевал утренний бутерброды, мимо проплывали поля Страйк Клайда.